Второе. Скелеты лошадок везли меня по ухабистой лесной дороге, заставляя то и дело ойкать на кочках. Попытки принять стоячее положение я давно оставила. Бесполезно. Клетку трясло так, что удержать равновесие на прутьях было занятием весьма травмоопасным. Так зачем зря биться? Поэтому я уныло сидела, смотря на мир вокруг сквозь решетку. Карета в виде клетки. Такое могло прийти в голову только маразматично настроенному старику. Или это был инструмент запугивания? Кощей ведь! Вот и сдался он Василисе. Здесь с мужиками дефицит. Прокручивая в голове все, что я помнила из детских сказок, никого, кроме Кощей и Ваньки-дурачка с Иваном Царевичем, так и не вспомнила. Впервые в жизни пожалела, что бабушка перед сном мне никогда ничего подобное не зачитывала в детстве. Она у меня вообще была довольно специфичной дамой. Этакая заматеревшая реалистка, высмеивающая всех, кто верит в чудеса, и прочую, как она часто говорила, дребедень. Как у нее выросла внучка с романтичной натурой — загадка. «Этой дури во мне вообще не должно быть». Бабушка с детства внушала, что никакой любви нет. «Эх, в любом случае что-то мне подсказывало, что здесь все будет не так, как в привычных сказках». «Совсем не так». Вслух озвучила свои мысли, как только за очередным поворотом нормальный лес закончился, открывая вид на... Даже не знаю, как правильно описать. «Каменный лес». Деревья здесь действительно больше походили на потрескавшиеся от времени статуи без единого листочка. Но самым пугающим было не это. Как только мы сюда въехали, исчезли все звуки. И я продолжала слышать цокот копыт лошадок, точнее скелетов лошадей, как и их фырканье, но вот остальное все, Кроме скрипа моей клетки, больше звуков никаких не было. Ни щебета птичек, ни ветерка ни шелесто, вообще ничего». «Вот вам и сказка», — тихо прошептала я, покрутив головой и пытаясь рассмотреть что-то за пределами жуткого леса. Где-то вдалеке виднелись черные острые шпили какого-то замка, и вот я готова была спорить, что именно туда меня и везут. Удивительно, но мне было совсем не страшно, Все происходящее воспринималось как проблема, которую нужно решить в кратчайшие сроки, чтобы получить желаемое. Выиграть отбор. Да, именно так. Охмурить мужчину в почтенном возрасте, прокричать «да» на его предложение и вернуться домой. Времени на самобичевание у меня нет, да и что оно мне даст? За всеми этими мыслями я не заметила, как приехала в пункт назначения. Карета неожиданно для меня затормозила перед огромными черными воротами того замка, который я разглядывала издалека. «Ладно», — протянула я, с опаской поглядывая на круживших в небе воронов и попыталась открыть дверцу, чтобы вылезти наружу. Дверца не поддавалась. «Странно. У Егид так легко получилось. Либо старушка сильнее меня», Либо я что-то делаю не так. Может быть, здесь был какой-то скрытый механизм? Вот только разобраться в этом вопросе у меня не вышло. Я отвлеклась на раздавшийся рядом цокот копыт, оглянувшись, и вовсе сбилась с мыслей. Следом за мной к воротам подъехали пять карет. И что меня возмутило больше всего, ни одна из них не была в виде железной клетки, как и скелетов. Все пять карет были запряжены обычными живыми лошадьми. Это что же такое Василиска натворила, что ей такое индивидуальное отношение от Кащея? Подъехали явно остальные участницы отбора. И все в кокошниках. Первой вышла блондинистая красавица в белом платье и кокошники под цвет. Из второй кареты показалась брюнетка в красном. В красоте беленькой она явно уступала, но держалась весьма надменно. Третья карета явила мне седовласую девушку в сером платье. Она безразлично осмотрелась и повернулась в сторону ворот, сконцентрировав все свое внимание на них, пока остальные красавицы разглядывали друг друга. Ну и меня». Из четвертой кареты вышла очень худая девица в зеленом, с опаской посматривая на последнюю из претенденток, на златокощей и его косточки. Я тоже немного нервно сглотнула, увидев даму с мечом на поясе, поправляющую черный кокошник, как на похороны приехала. Может, умер Кощейка, иначе почему такой траурный наряд? «Ты даже вещи с собой не взяла!» Неожиданно рассмеялась в мою сторону надменная девица в красном. Как только голову не забыла! «Ой!» — протянула в ее сторону девушка, которая была одета в зеленая. «А ты опять книг с собой набрала? Умнейшая! Думаешь, помогут?» «Поквакай мне тут!» — огрызнулась на нее в ответ та. «Царевна Головастиков!» Могла бы дома остаться. Кощею не нужна жена-пустышка. Жена-зазнайка и вовсе никому не нужна, фыркнула в их сторону красавица в белоснежном платье. Но и с зеленью всякой хлеб делить сомнительное счастье. Как из без бездела курицей! хохотнула в сторону беленькой девушка, у которой на поясе висел меч. «Хороша та жена, что и лесом мила, и соратницей верной станет!» «С лица воду не пить!» — выкрикнула та, что была в красном. «Голова нужна для знаний, только ум. А если отрублю я тебе голову?» Перебила ее барышня с мечом. «Да, Варвара, отруби ей голову!» Захлопала в ладоши девушка в зеленом. «Устраняешь соперниц чужими руками, земноводная?» Рассмеялась в ответ ей та, что была в белом. Наблюдая за их перепалкой, я поняла три вещи. Первая. Такого серпентария я в жизни еще не видела, хоть и работала в женском коллективе. Но то коллектив, а здесь соперницы. Сказочные. Другого слова и не подобрать. Правда, я смутно понимала, кто они такие. Лишь могла предположить, что любительница книг — это Василиса Премудрая, а Варвара — это та, что коса с длинной красой. Или как там правильно? Остальные девицы были для меня загадкой. Точнее, про зеленую были мысли, что она царевна лягушка Не зря же Премудрая говорила ей про «расквакалась». А вот мадам в белом и не вступающая в пикировку с остальными девушка в сером никакой идентификации не поддавались. Да и что дадут мне имена? Это Василиса с ними точно была знакома. Я лишь владею информацией из сказок, и вот чую, вранье все в этих сказках. Вторым неприятным открытием стало, что дверцу мою заело. Никакого скрытого механизма здесь не было. Скорее всего, На очередной кочке петли сместились, и их заклинило. Ну и третье, самое интересное. Я четко поняла, что выходить к этим дамам у меня все равно нет никакого желания. Они уже глотки друг другу перегрызть готовы. И ведь было бы из-за кого? Из-за кощея, Тощего старикашки. Вероятно, здесь не просто дефицит мужчин. Здесь их просто нет. Остался один, вот и... «Василиса?» — неожиданно окрикнула меня девушка в белом. «Ты решила там остаться?» «Мудрое решение, хоть ум и не по твоей части». «Она неинтересна, Кощею. презрительно фыркнула в мою сторону премудрая. «Крупицы ее ума хватило на то, чтобы принять единственно верное решение и не позориться больше. Верно?» Все пять девушек устремили взгляды на меня в ожидании ответа. И хвала всему сущему именно в этот момент с протяжным скрипом открылись и ворота, выпуская к нам сгорбленную фигуру в черном, местами рваном плаще. Приветствую, достойнейших и прекраснейших! Прохрипел мужчина, осматривая нас, скрывая свое лицо за накинутым капюшоном. Василиса премудрая! Кивнул он в сторону зазнайки в красном. Царевна лягушка! Кивнул в сторону той, что расквакалась. Варвара краса! Ей оказалась та девушка с мечом. Я угадала. Царевна лебедь! С помощью Горбатова я наконец-то узнала, что за девица была в белом. Кикимара! кивнул он в сторону, так и продолжающей хранить молчание девушки с седыми волосами. Василиса прекрасная. Я также получила приветственный кивок. Прошу следовать за мной. Благодарим тебя, привратник. Чинно склонила голову лебедь, уверенно и грациозно вышагивая за направившейся обратно к воротам горбатой фигурой. Василиса прекрасная. У ворот привратник остановился, оглянувшись на меня. «У меня тут заклинило». Я не успела договорить, как он взмахнул рукой, заставляя дверцу открыться. «Спасибо». Грациозно выскользнуть из клетки кареты у меня не вышло. Я забыла про кокошник и не пригнулась, сильно приложившись им о прутье и завалившись назад. «Да чтоб тебя!» Тихо выругавшись, Я все же смогла вылезти из клетки под аккомпанемент из смешков от соперниц и деликатного покашливания превратника. И это только начало. Интуиция мне подсказывала, что дальше будет еще веселее. Вот только не для меня.